около 70 тысяч человек, но так как газеты эти английские, то цифра, несомненно, слишком низка. Некоторые демонстранты несли красные, зеленые и белые знамена с самыми разнообразными девизами, например, «Держите порох сухим! Неповиновение тиранам — долг перед Богом!» А выше флагов вздымалась масса красных якобинских колпаков, и, несшие их демонстранты, пели Марсельезу. В ирландском городке Тип был избран в парламент один из бывших руководителей печатного органа фениев Ирландский народ от Донован Росса, приговоренный английским судом к пожизненной каторге. Это стало наиболее сенсационным политическим событием Англии и Ирландии. Семье Маркса ликовали. Мы все плясали от радости, писала Жени. Тутья вообще не истовствовала. Какую панику вызвало в Англии сообщение об избрании Фения? Английская пресса пыталась всячески исказить это происшествие, и особенно изолгался правительственный официоз. Французская демократическая газета «Марсельеза» на основании ложной информации, полученной у премьера Англии Гладстона, поместила статью, дававшую неверное освещение событиям в Ирландии. Но вскоре в той же газете появилась статья за подписью «Вильямс», опровергающая ложь английского официоза. За псевдонимом «Вильямс» скрывалась дочь Маркса Женни. Восемь смелых, политически острых статей о берландских фениях появилось в печати под этим псевдонимом. Только одну из них Женни писала вместе с отцом. Статьи обратили на себя внимание читателей и вызвали много откликов. Маркс высоко оценил творчество Женнихан, И в шутку прозвал ее наш знаменитый Вильямс. Поздравил ее и Энгельс, знаток ирландских дел. Мистер Вильямс имеет славный и вполне заслуженный успех. Браво жени. Мастерски написанные корреспонденции дочери Маркса возымели свое действие, и глава правительства Гладстон на одном из заседаний Палаты общин вынужден был наконец согласиться расследовать зверское обращение с заключенными фениями. Одновременно он, верный своей политике удушения Ирландии, внес на обсуждение законопроект об отмене в этой колонии конституционных свобод и о введении осадного положения. Борьба разгоралась. Интернационал помогал ирландскому народу и способствовал распространению во всем мире правды о его трагическом положении. Жена Маркса не уставала делать все, чтобы помочь борющимся ирландским революционерам. Она перевела на французский язык много стихотворений томившегося в тюрьме, избранного в парламент любимца своего народа, ирландца О'Донован Росса, за освобождение которого ратовала в печати младшая жени. Вместе с дочерьми жена Маркса посещала собрание в защиту фениев и привлекала немцев-изгнанников к движению солидарности с ирландским народом. Несмотря на болезнь, Маркс решил выступить в лондонском коммунистическом просветительном обществе немецких рабочих с докладом о Берландии. Он говорил с непередаваемым воодушевлениями силой убеждения, с совершенно различными по уровню развития людьми, всегда был понимаем ими, а потому без особого труда разрушал противников и вербовал союзников. Глубина его знаний и ясность мышления служили надежным арсеналом, и он оставался непобедимым в любой схватке и покорял сердца людей. Он бывал также увлекательным педагогом для любого, будь то неграмотный щетинщик, бунтующий студент или самонадеянный профессор. В докладе о Берландии Маркс рассказал слушателям трагическую историю этой страны и как ею коварно завладели могущественные соседи-англичане. «Земледельческое население», — говорил Маркс, — Питалась только картофелем и водой, так как пшеница и мясо отправлялись в Англию. Вместе с продуктами и рентой из страны вывозились также удобрения, земля была истощена. Часто в той или иной местности возникали голодовки, а картофельная болезнь в 1846 году привела к всеобщему голоду. Миллион человек умерли от недоедания. Картофельная болезнь была следствием истощения почвы результатом английского владычества. Высокие цены на мясо и банкротство еще оставшихся мелких землевладельцев способствовали сгону крестьян с земли и превращению их земель в пастбище для скота. Свыше 1 миллиона 100 тысяч человек были вытеснены девятью миллионами 600 овец.